Глава первая. Полгода спустя. Наверное, это была плохая идея. Дать купленной с рук машине прозвище «Каракатица». Но ее заметная потертость, угловатый дизайн и горбатый верх никаких других ассоциаций у меня, увы, не вызвали. А зря. Стоило все же подключить воображение и придумать что-нибудь более позитивное. «Ласточка» там или еще лучше «Стрела». Глядишь, ехала бы сейчас с ветерком, подпевала песням, звучащим из динамиков, и наслаждалась дорогой, а не прислушивалась к странным постукиваниям и позрякиваниям, доносящимся откуда-то из-под днища, и не поминала через раз всю чертову братью, когда начинал глючить проклятый навигатор. Сдув с лица рыжую прядь, выбившуюся из хвоста, я немного прикрыла боковое окно и мрачно уставилась на дорогу. Две полосы с большим натягом, асфальт времен моего отрочества, рваные обочины и бесконечные поля модифицированной кукурузы, ограниченные редкими металлическими столбиками с белыми вершинками, похожими на птичьи кормушки. В таких зарослях я вполне могла бы заблудиться, как в лесу. Чудное место. Вот просто то, что надо для полного счастья девушки, сбежавшей от неприятностей и жениха если Рик меня здесь все-таки найдет, то без лишних угрызений совести прибьет и прикопает в стройных зарослях этой чересчур разросшейся культуры. Да так, что никто и не узнает никогда, где закончила свой жизненный путь ветреная Блэр. Ветреная. Как можно было обвинять меня в склонности к неверности, лишь основываясь на значении имени? Бред. Передернула плечами, сжимая пальцами обтянутой кожей руль. «Электромобиль, доставшийся мне от одной милой старушки, которая, получив наличные, охотно сделала доверенность на мое имя, не став светить этот факт во всевозможных базах, был хоть и стареньким, но вполне симпатичным для каракатицы. И катилась машинка раньше очень даже бодро, чем меня и радовало. Не летела, конечно, быстрее ветра, но и не трещала, как сейчас по швам, периодически мигая лампочками на консоли». Проблемы начались, стоило нам выбраться за границы небольшого городка, расположенного рядом с поместьем, носящим не менее оригинальное название, чем мой автомобиль. Black Lake. Черное озеро. То ли дядя Леон был человеком с выдумкой, то ли у местного населения оригинальное чувство юмора. Потому что, по словам мамы, уже полгода как проживающей на островах со своим молодым любовником, это не поместье, А сарай с тремя досками вместо двери, и хозяин его, хоть о покойниках и не говорят плохо, больной ублюдок. Бывший хозяин. Да и ублюдку он, рожденный в законном браке, вряд ли мог быть. Чего не скажешь о характеристике больной. Пояснить такое отношение к умершему год назад брату моя весьма импульсивная родительница не пожелала. Да что там. «Не весь ко мне нотариус с бумагами о вступлении в наследство, я бы и дальше считала, что она круглая сирота, которая до шестнадцати лет воспитывалась в детском приюте». А тут вдруг выяснилось, что у нее не только родители были, но и старший братец. Ох, мама-мама. Вечно молодая, эксцентричная, шебутная мисс Айне. Именно мисс, так как замуж она не выходила принципиально виртуозно отбиваясь от наиболее надоедливых поклонников. Когда грубо, когда мягко, но всегда со свойственным ей ироничным взглядом на жизнь, который некоторых отпугивал, а многих, напротив, привлекал. Так в графе «Отец» в моем свидетельстве о рождении она в свое время написала «Джон Доу». Мне же дала фамилию Оши, которую носила сама, но всегда требовала звать ее только по имени – и удачно косила под мою старшую сестру. Оно и понятно. При разнице всего в шестнадцать лет и ее природном обаянии мы и правда напоминали сестер. Вот только мне, в отличие от нее, всегда жутко не везло с мужчинами. А еще больше не везло с попытками отделаться от некоторых из них. Иногда я задумывалась, может, все дело в том, что Айни ищет развлечений в обществе сильного пола, а я же, как идиотка, жажду встретить своего принца». Вот только все коронованные особы, отметившиеся на моем пути, как-то очень быстро теряли нарисованный моей фантазией венец, и отношения разрывались, не успев толком начаться. Всегда. Кроме последнего раза. Снова вспомнив об Эрике, на миг зажмурилась. Затем резко распахнула глаза и, бросив короткий взгляд на миниатюрное зеркальце на солнцезащитном козырьке, обнаружила рыжую светлокожую растрепу над волосами которой жестоко поиздевался ветер. Рыжая. А ведь всего неделю назад я была миловидной блондинкой с идеальным маникюром и кожей, над шелковистостью которой еженедельно работали мастера в одном из лучших салонов красоты нашего мегаполиса. Именно такой меня сделал тот, кто возомнил себя моим женихом. Именно такой он предпочитал видеть свою невесту всегда, требуя без конца посещать косметологов и парикмахеров, которые виртуозно меняли вульгарный, по его словам, цвет моих волос, на благородный платиновый оттенок. Реща дернула руль, раздражаясь. Каракатица вильнула по дороге, и не будь она совершенно пустой, я вполне могла бы стать причиной аварии. Нервы, что их, совсем расшатались. Как доберусь до места, непременно выпью горсть успокоительных. Не опасаясь заснуть во время езды, И вырублюсь, наконец, перестав снова и снова прокручивать эпизоды из жизни, от которой так позорно сбежала. Когда мы только познакомились с Эриком, я всерьез решила, что вот он, тот самый, умный, красивый, обеспеченный, с хорошими манерами и перспективной работой. Конфетно-букетный период длился аж два месяца. А потом сказка кончилась. Рик все так же был хорош, за исключением некоторых недостатков которые пугали меня до дрожи. Именно к ним относились его полезные связи, паутины, опутывающие все вокруг. В сочетании с деньгами они вполне могли позволить этому мужчине разыскать меня где угодно. Даже из-под земли достать, если придется. И все же я верила в удачу. Ха, наивная. Удача для неудачницы – смешно. Но вдруг... Грустно улыбнувшись, потянулась к регулятору громкости магнитолы. Там мигнула разноцветной панелью, голос певицы задрожал, а странное звякание где-то под ногами стало отчетливее. «Святые небеса!» Только б колесо не отвалилось по дороге. Музыка всегда помогала справиться с плохим настроением и гнетущими предчувствиями. И сейчас помогла бы, если мне эти постоянные сбои в работе электроники. Каракатица глючила все больше, телефон, мирно покоившийся на соседнем сиденье, и вовсе помер – Хотя я его недавно заряжала. С аккумулятором электромобиля и того веселее. Ведь на последней станции специально купила и поставила новый, чтобы ездить без проблем. Так какого же демона все это происходит? Впрочем, стоит ли жаловаться на жизнь сейчас, когда встроенные ряды неудачниц я загремела задолго до этой дивной поездки через всю страну? Счастье, что в аэропорту меня всего лишь обокрали – А ведь лайнер мог разбиться, дабы доказать, что жизнь моя полная нелепица». Рефлекторно сжала зеленый кулон, привычно прошептав «Помоги». Звук, доносящийся из динамиков, выровнялся. Навигатор перестал мигать, и мы поехали дальше. Судя по данным компьютера, искомый сарай с тремя досками, за которые некий мистер Раш готов был отвалить приличную сумму, так необходимую мне для нового старта, располагался в пределах трех миль. Если бы не стена непомерно высокой кукурузы, я бы наверняка уже видела дядина наследство во всей красе». До цели добралась, что называется, на честном слове и на одном крыле. Каракатица на последнем издыхании проехала мимо указателя с двумя стрелками, после чего жалобным брицанием вползла в заросший травой двор и отключилась. Совсем. Я же мысленно вознесла благодарность небесам и своему амулету за то, что не застряла посреди безлюдной дороги, среди кукурузных полей. Не то, чтобы пройти расстояние до города пешком было так уж невозможно, но последние дни сильно вымотали меня. Я ела через раз и почти не спала, боясь, что меня вот-вот настигнут, не дав как следует спрятаться. «К счастью Бог, дорог миловал!» И до небольшого, но приятного на вид Клейморна я добралась почти без приключений, не считая кражи и прочих мелких неприятностей, на которые расщедрилась судьба. Пораспрашивала жителей на предмет искомого поместья, запаслась продуктами и... Вот я на месте. Счастье есть. А еще есть мое странное наследство, которое меньше всего напоминает сарай. «И как это понимать, мама?» Глядя на двухэтажный дом из серого камня, сломанной крышей, покрытой блестящей, словно сделанной из стекла сизой черепицей, с высокими темными окнами, закрытыми как щитом ажурной решеткой, с немного покосившимся, но по-прежнему массивным крыльцом и тяжелой дубовой дверью, от которой год назад мне вместе с документами передал ключи нотариус. Это небольшое с виду, но довольно высокое здание, казалось вполне пригодным для жизни, если не считать некой мрачности и ощущения запустения, которым так и верила от дядиного жилища. «Ты не знала или не хотела от меня скрыть эту красоту, Айня? Но почему?» Вздохнула я, продолжая тупо сидеть на водительском кресле, разглядывая свою законную собственность и впиваться пальцами в руль не подающего признаков жизни автомобиля. Я действительно не понимала ее мотивов, Почему она не отдала мне письма от мистера Раша и даже не упомянула о них при отъезде со своим бойфрендом на острова? Да и потом, когда общались в сети, не обмолвилась об этом ни слова. Если бы я не устроила генеральную уборку в нашей старой квартире, куда планировала пустить новых жильцов после отъезда прежних, и не наткнулась на тайник с бумагами, так бы ничего и не узнала об истинной стоимости привалившего наследства. Странно что сам нотариус мне не сообщил о ней сам. Просто вскрыл конверт с завещанием, попросил поставить подпись. Впрочем, я не очень хорошо помнила наш разговор. Видимо, была слишком вымотана после сдачи очередного проекта, под которым просидела несколько ночей. Но мама-то знала, что мне нужны деньги. Зачем она так со мной? Ответов на свои вопросы я не знала. А спросить Айни, связавшись с ней по скайпу, не могла так как ноутбук пребывал в том же состоянии, что и телефон. И каракатица теперь вот тоже. Что ж, если зрение меня не обмануло, а раньше вроде я на него не жаловалась, где-то в трехстах шагах от Блейк Лейк располагается еще один дом. И там, судя по внушительному фасаду, есть все. И электричество, и связь, и интернет. Выйдя из машины, захлопнула дверцу и с удовольствием вдохнула удивительно чистый воздух, пропитанный ароматом полевых цветов. Вокруг дядиного дома кукурузных плантаций не было. Только поле, небольшое озеро за домом, стена низкого кустарника, стройные ряды столбиков, ограничивающих территорию поместья, и какие-то круглые сооружения со стеклянными куполами, стоящие рядом с соседским особняком. «Милый такой пейзаж, да!» Окажись, здесь лишь мрачный обитель дяди Лема. Я, наверное, побоялась бы задерживаться в этом месте надолго. И, невзирая на сломанную машину, пошла бы искать ночлег в Клейморне пешком. Но от дома, что стоял неподалеку, просто-таки веяло цивилизацией. И это вселяло в меня уверенность в том, что, приехав сюда, я не попала в прошлый век. Взвесив на одной руке ключи, а на второй – прихваченный из салона телефон – Снова попробовала вернуть его к жизни. «А вось повезет. И на этот раз столь жизненно необходимое мне средство связи заработает?» «Не повезло». Экран продолжал радовать унылой чернотой, а связка ключей, зажатая в ладони, холодила кожу, словно намекая на свою большую значимость. Еще немного постояв, я сделала глубокий вздох для храбрости и решительно направилась к крыльцу. Скрипучая дверь поддалась только после того, как я навалилась на нее всем своим весом и открылась сразу в гостиную. Может, когда-то здесь и была прихожая, но теперь от нее осталось только пара деревянных колонн, подпирающих балку там, где раньше, вероятно, проходила стена. В тусклом свете, проникающем сквозь мутные, давно не мытые стекла, помещение выглядело запущенным, мрачным, но впечатляющим. По обе стороны квадратного зала темнели провалы стрельчатых арок. Три слева и две справа. Место третьей арки, нарушая симметрию, вверх взмывала закрученная спиралью лестница, ведущая на балкон с резными перилами. Окна в два яруса, что создавали снаружи иллюзии двухэтажности, изнутри смотрелись весьма оригинально. С центральной балки на толстых цепях свисала громоздкая, неимоверно пыльная люстра, Ее грубый кованный обруч, украшенный хрустальными подвесками, находился как раз на уровне балконного ограждения. Откровенная провокация для любого ребенка. Правда, представить в этом доме детей лично мне было сложновато. В глубине комнаты у дальней стены под балконом красовался огромный камин, перед которым стояло единственное кресло с продавленным сиденьем. Кроме него из мебели имелись лишь узкие книжные шкафы в простенках между арками – И журнальный столик с треснувшей малахитовой столешницей. Небольшая кухня, отделанная деревом, порадовала своей простотой и расстроила неисправностью электричества. А довольно просторная ванна, совмещенная с санузлом, добила отсутствием воды. Утешая себя тем, что дом просто отключили за неуплату, если он вообще был подсоединен к городским сетям, или уже после смерти хозяина какие-то добрые люди отрубили генератор, а вместе с ним перекрыли водопровод, я снова вышла на улицу. Посмотрела на обесточенную каракатицу, зажатый в руке мобильник, трех, вернее, двухэтажный особняк с мансардой, который мысленно прозвала оплотом цивилизации, ведущая к нему узкую тропу, выложенную поросшими травой каменными плитами, и решила познакомиться с соседями. воодушевленной идеей я отправилась притворять свой план в жизнь – на ходу переплетая растрепанный хвост в более аккуратную косу. Ошиблась. До здания, напротив, оказалось не 300 шагов, а целых 373, во всяком случае, моих. И я их добросовестно посчитала, чтобы отвлечься и унять нервную дрожь. Дом-то большой, явно богатый. Что за люди там живут, неизвестно. Так вот. Где-то в шаге на двухсотом я замерла, потому что из парадных дверей соседского особняка Вылетел высокий блондин, прыгнул в припаркованный во двор пикап и умчался прочь, даже не заметив меня среди высокой травы. А я так и осталась стоять на половине пути с приоткрытым ртом и поднятой для приветственного взмаха рукой. Хотела окрикнуть его, поздороваться. Но вместо этого уставилась на незнакомого мужчину, как на картинку в журнале. Да так и не произнесла ни слова. «Ну да, интересный экземпляр, мой сосед, не спорю». Светлые волосы до середины шеи, широкие плечи, которые так эффектно подчеркивала белая футболка, длинные ноги в бледно-голубых джинсах. Одним словом, было на что посмотреть уставшей девушке, блуждающей по округе в мечтах зарядить свой мобильный или найти стационарный телефон, чтобы позвонить в автосервис. Вот только к посмотреть следовало добавить еще и поговорить. А лучше напроситься в гости, чтобы сделать пару важных звонков и побольше узнать о поместье дяди Лиама, с которым, судя по проложенной тропе, соседи раньше активно общались. Обругав себя за тормознутость, приступила к подсчету оставшихся шагов. На 373-м сошла с каменной плиты на посыпанный мелким гравием двор. В конце концов, должен же в этом оплоте цивилизации быть еще кто-то. Великовата такая хижина для... Одного единственного мужчины. Рассудив так, пошла бродить по двору в поисках других соседей, время от времени негромко подвывая. «Ау! Есть кто живой?» «Люди! Вы где?» Людей не было, несмотря на припаркованный во дворе внедорожник. Сам же дом полностью оправдывал данное мной прозвище. Тарелка на крыше, паутина проводов, понарив вдоль подъездной дороги. Аккуратно подстриженный кустарник, да и фасад, облицованный имитирующими гранит плитами, все это просто кричало о современности, чего нельзя было сказать о Блэк-Лейк. В голове невольно возникла странная картинка, будто в забытом богами месте, затерянном среди кукурузных полей, столкнулись две эпохи, и каждая установила свою мини-крепость, поделив границу времен металлическими столбиками. Чушь. Тряхнув головой, отогнала бредовую идею и, поднявшись на крыльцо, принялась искать кнопку звонка, а не найдя ее, пару раз стукнула для приличия по косяку, после чего неуверенно вошла в соседский дом, дверь которого оказалась незапертой. Люди! снова позвала, переступив порог, но мне никто не ответил. В идеально чистой прихожей, выполненной в лучших традициях минимализма, лежал аккуратный черный коврик. На нем-то я и разулась, прежде чем продолжить путь. Здраво рассудив, что если гулять по чужому жилью без приглашения неприлично, то уж по-чистому ходить в уличной обуви и вовсе наглость. Отсутствие каблуков добавило неуверенности. А присутствие красных пятен на светло-сером полу, просторного холла, растерянности. Не то чтобы я по жизни была сильно пугливой, скорее наоборот. Ужас некоторых ситуаций обычно доходил до меня не сразу. А когда все-таки доходил... Бояться уже было нечего, и это снижало градус запоздалых переживаний. Но сейчас, стоя босиком неизвестно чьем доме и глядя на кровавую дорожку, которая тянулась из кухни, видимой за приоткрытой дверью, до лестницы на второй этаж, я ощутила прилив настоящей паники. Уставший мозг соображал туго, но все же соображал. Цепочка умозаключений была проста как день. Убегающий блондин, кровавые следы, не встречающие гостей домочадцы. Либо здесь кого-то только что убили, и парень в пикапе помчался за помощью, либо он сам убийца, я же случайный свидетель. А такие, как часто бывает, долго не живут. Сглотнула невольно, пятясь обратно к двери, от которой успела отойти на несколько ярдов. Умом понимала, что надо развернуться и бежать со всех ног из этого жуткого места» но продолжала медленно отступать, ощущая босыми ступнями шероховатую поверхность напольных плит. Тонкие занавески слабо колыхались, пуская в холл солнечный свет и ветер. Шаг. Еще один. А взгляд так и метался по комнате, непонятно что, выискивая. Недовольно ворчала метущаяся совесть, пытаясь донести до меня, что, возможно, кто-то ранен, и этому кому-то требуется моя помощь. Но ноги по-прежнему шли назад и я с ними была полностью согласна. Страшно. Ведь я совершенно одна, в незнакомой местности, по соседству с домом, который носит название «Озеро» из моего кошмарного сна и... без машины и телефона. К черту сострадание и альтруизм. Пора бежать отсюда. А на следующем шаге, споткнувшись о собственной туфли, я упала. Да к тому же так неудачно, что невольно взвыла от боли в ушибленном колене. Видимо, учиненный грохот оказался значительно громче моей попытки достучаться до хозяев, потому что почти сразу сверху послышался громкий лай, а следом за лаем появился и тот, кто его издавал. Глядя, как вниз по ступеням летит огромный черный дог, я сглотнула и зажмурилась. Так и лежала, растянувшись на полу и изображая труп, пока влажный собачий язык не оставил свой след на моем лице, вынуждая поморщиться. «Ты еще кто?» Не скрывая раздражения, спросил пес. «А?» От удивления я даже глаза открыла. Ведь говорящих четвероногих раньше встречать не приходилось. Но реальность оказалась отнюдь не сказочной. Рядом с радостно скалящейся зверюгой стоял мужчина с перебинтованной рукой и кухонным ножом. Длинным, острым. Бр! Наверное, я поступила как полная идиотка, но... Глаза закрыла снова просто чтобы прийти в себя, успокоиться и завязать с незнакомцем более-менее нормальный, учитывая ситуацию диалог. «Кто такая?» – спрашиваю. Негативных интонаций в его голосе прибавилось. Блэр, продолжая искать в себе силы на то, чтобы подняться и не дрожать, при этом как осеновый лист, ответила ему. «И как? Хорошо лежится на собачьем коврике?» Блэр. А вот теперь к раздражению добавилась язвительность. Неплохо. Машинально отозвалась я, в то время как вышеобозначенный хозяин черной подстилки громко гавкнул, то ли возмущаясь такому положению дел, то ли напротив, одобряя... «Простите», — смутилась, вновь посмотрев на них, и начала подниматься. Легко и непринужденно это сделать не получилось, так как колени предательски дрожали, а рукам в царстве здешнего минимализма было не за что зацепиться. «Я...» И запнулась, оценив габариты своих собеседников, теперь уже из положения стоя. Огромный длинноногий пес и мужчина, головы на полторы выше меня. Непроизвольно начала шарить ногой по полу, пытаясь обуться, чтобы добавить себе еще хотя бы три дюйма уверенности. Шпионка, журналистка, блогерша. Устав ждать пояснений, кто я такая, предложил на выбор он. И то ли случайно, то ли для пущего эффекта взмахнул зажатым в правой руке ножом, как дирижер палочкой. Сработала на все сто!» «Дизайнер!» – как на духу созналось ему. Мужчина прикрыл перевязанное рукой лицо, устало проворчав. «А дизайнерам-то зачем?» – «Ситизм сдался!» Как только ноги очутились в привычных лодочках, почувствовал себя гораздо лучше. Даже плечи и спину расправил, осознав, что резать меня и скармливать собакам никто пока не собирается. Да и убитых тут тоже, вероятнее всего, нет. Просто один нелюдимый тип в черной бандане, похоже, порезался. И пока шел за бинтами, заляпал весь пол. «Понятия не имею, что такое ситизм», – сказала, украдкой рассматривая собеседника, которому на вид дала бы лет тридцать или чуть больше. «Мой профиль – полиграфия». Продолжил, отведя взгляд, когда заметила, как кривятся вороничные усмешки его губы. «Буклеты там, журналы. Никаких ситизимов не припоминаю. Впрочем, это неважно». Решила сменить тему я и, снова посмотрев на мужчину, протянула ему раскрытую ладонь для приветственного рукопожатия, после чего представилась. «Мисс Блэр Оши, ваша новая соседка». «Мисс...» Растягивая буквы, эхом повторил он, и хотела было взять мою кисть свободной рукой, но, заметив проступившую сквозь повязку кровь, брезгливо скривился и спрятал ладонь за спину, предварительно перекинув в нее нож. «Эндевор Раш». Легонько стиснув мне пальцы, назвал свое имя он и, наблюдая, как вытягивается в удивление мое лицо, язвительно поинтересовался. «Неужто решили, наконец, приехать, чтобы оформить продажу дядиного имущества, мисс?» «Все верно». После короткой паузы ответила я и тоже зачем-то спрятала за спину руку. Ту самую, которую он только что пожал. В ладонь тут же ткнулся носом непоседливый док. Вздрогнула, отшатнулась и, неудачно шагнув, поморщилась от боли, пронзившей ушибленное колено. «Рэм, лежать!» – рявкнул мистер Раш, и длинолапое чудовище тут же выполнила команду. «Да что ж за день-то такой?» Озвучил мои мысли его хозяин и, присев на корточки, бросил на пол нож, после чего принялся ощупывать мою ногу. где «Эммм...» «Я как-то даже растерялся от такого проявления заботы. Хорошо хоть на мне джинсы, а не короткая юбка. А то покраснел сейчас в тон свежевыкрашенных в естественный цвет волос. Хотя, судя по прилившему к щекам жару, все равно зарумянилось. Как он вообще понял, что болит именно эта часть тела?» Ступня, голень, колено, бедро. Снова начал язвить мужчина, перечисляя мне варианты ответов. Колено, но я. ай! воскликнула, когда его пальцы чуть надавили на чашечку. Да что вы творите? возмутилась я, пытаясь освободиться от чужих рук. Ногу согни, те. С некоторой заминкой попросил Эндевор. Руки убери, те! ответила в тон ему, и как только он это сделал осторожно согнула свою нижнюю конечность в колени. Аж три раза, для наглядности. Было немного больно, но не так, чтобы очень. «Все?» – спросила, меняя позу цапли на куда более устойчивую. Мать какая какая-нибудь от ушибов есть?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, продолжая сидеть на корточках и смотреть на меня снизу вверх, в то время как его пес снова вскочил и принялся бегать кругами, явно желая обратить внимание на себя пожала плечами, пытаясь вспомнить набор медикаментов в аптечке каракатицы. «Ладно, поделюсь». Расщедрился этот любитель бандан, ножей и собак, поднимаясь на ноги и загораживая мне своей фигурой весь обзор, отчего сразу стало неуютно и неприятно как-то. Рик тоже был высоким, широкоплечим и сильным, и тоже любил нарушать границы моего личного пространства. Мелькнувшее сравнение больно кольнуло сердце, И я инстинктивно сделала шаг назад. Бровь Эндевора чуть изогнулась, уголок рта дернулся в кривой полуулыбке, после чего он наклонился, поднял с пола нож и, развернувшись ко мне спиной, пошел на кухню. Мистер Раш! Даже не зная, чего в моем окрике было больше возмущения или растерянности, бросил одну в прихожей. И как это понимать? Не стойте на пороге, мисс Оши, проходите! Развеял мои сомнения сосед скрывшийся за дверью, в которую врезался лбом метнувшийся за ним док. Молодой, наверное, совсем. И потому игривый и глупый. «Дела лучше обсуждать за столом», — крикнул хозяин пса, и я не нашла причин возразить. Снова разулась, с сожалением взглянув на каблуки, и поковыляла за стол переговоров, тайне, надеясь, что мне там не только дадут воспользоваться телефоном, но и нальют чашку горячего кофе. Налил. Правда, не горячего и не кофе, но тоже хорошо. И телефон дал, и даже справочник, где были номера ближайших авторемонтных мастерских. После чего Endeavor оставил меня наедине со стаканом апельсинного сока и вожделенным средством связи. Сам же взял примитивную половую тряпку и, прихватив с собой Рема, ушел вытирать кровавые разводы в холле. Я еще где-то с минуту просто сидела, задумчиво потягивая кисло-сладкий напиток, и размышляя о том, почему в доме Раша нет навороченного пылесоса с моющей функцией. Затем плюнула на эту, безусловно, интересную тему и принялась обзванивать сервисы в попытке найти мастера, согласного приехать в Блэк К моменту, когда Эндевор вернулся на кухню, я уже не только договорилась с неким Юджином Рампом о встрече возле дядиного дома через полтора часа, но и успела позвонить маме и выслушать вполне ожидаемую оду о недоступности абонента. Бандана на голове мистера Раша не было, так же, как не было и тряпки в его руках, и собаки за спиной. Зато была свежая футболка темно-синего цвета и новая девственно-белая повязка на левой ладони, что давало понять, кровь больше не идет. Стало любопытно, как именно он порезался, но задать вопрос в лоб я посчитал бестактным. Вновь пригубив сок, принялась молча разглядывать мужчину, ожидая, что он первым начнет разговор. У него были светлые волосы льняного оттенка и серые глаза. Довольно резкое длинное лицо с бронзовой от загара кожей, твердая линия подбородка, высокие скулы, хищный нос с небольшой горбинкой и тонкие подвижные губы. Эндевр, словно ленивый хищник, бесшумно двигался по серебристо-серой кухне, то открывая холодильник, чтобы достать апельсины, то ополаскивая чашку соковыжималки. И все это так неспешно, размеренно, спокойно. Словно я тут вовсе и не сижу – подперев рукой подбородок и не жду обещанного делового разговора. «Скажите, мистер Раш», начала, устав от его молчания, «а интернет у вас работает?» Кажется, он слегка удивился вопросу, потому что удостоил-таки меня коротким взглядом, но ответил не сразу. «Да». «А свет и вода?» продолжила выпытывать я. «Желаете принять душ с дороги?» Слив стакан свежевыжатый сок, полюбопытствовал мужчина. Перспектива была такой заманчивой, что я невольно сглотнула. Хотелось помыться в нормальных условиях, а потом подключить ноутбук к сети, выяснить некоторые вопросы с мамой и завалиться спать на удобную кровать, а не на разложенной сиденье крокатиться. Но, во-первых, это было не предложение, а вопрос, который вовсе не означал, что мне позволят воспользоваться чужой ванной, А во-вторых, я уже назначила встречу мастеру, без помощи которого мне суждено тут надолго застрять или возможности выбраться в город даже за продуктами. Полчаса на машине до Клейморна. Это ведь где-то полдня, если не целый день. Пешком топать. Нет уж, я не мазохистка. Теперь точно нет. Просто я пытаюсь понять, почему все это не работает в доме дяди ответила, грустно вздохнув. «Не могу знать, мисс». Отворачиваясь к раковине, на краю которой я заметила не до конца смытые кровавые разводы, сказал Эндевр. «Генератор солнечной энергии в рабочем состоянии. Может, отключили после похорон? Или проводка полетела? Как знать». «А водопровод тоже отключили?» Он неопределенно пожал плечами, не глядя на меня. «Ладно». Не работает и пусть. Допив свой сок, я с тихим стуком опустила стакан на стол, решив, что настало самое время приступить к переговорам. Вы написали в письме, что хотите приобрести Блэк Лэйк со всей прилегающей территории, включая озеро, так? Давно это было. Сделав глоток цитрусового напитка, проговорил мужчина. А у меня внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Неужели передумал? «Видимо, мысль эта слишком явственно читалась на моем лице, потому что мистер Раш жалился и сказал, «Да, Блэр, я хочу купить собственность Лема». И только я расслабилась, как он добавил. «Но когда писал вам, деньги были. А сейчас у меня свободных средств на эту сделку нет». «Нет?» Снова разволновалась я, мысленно прикидывая, где и как буду искать другого покупателя, а главное, сколько времени займет процесс. «А когда будут?» «Спросила с надеждой. Сумма, упомянутая эндевором в письме, меня вполне устраивала, и потому очень хотелось сплавить нежданно привалившее наследство именно в его руки. Большие и сильные, а еще почему-то пестрящие мелкими царапинами разной степени давности. Хм. Думаю, месяца двух хватит, чтобы собрать все необходимое». Проговорил мужчина, ставя стакан на столешницу и пряча в карманы штанов ладони на который я так откровенно пялилась. Стало неловко. И потому я поспешно отвела взгляд. Не мое это дело, его шрамы. «Вы ведь не против подождать, мисс?» Снисходительно насмешливый тон этого самоуверенного типа задел за живое, Будто я уже у него на крючке вместе со всей недвижимостью. «Слишком долго», — ответила холодно и прямо посмотрела в его чуть прищуренные глаза. Я планирую ехать из страны, и мне срочно нужны деньги». Сказала полуправду, потому что уезжать так далеко не собиралась, но деньги мне были действительно необходимы, чтобы купить или снять квартиру в каком-нибудь небольшом городке типа того же Клейморна и жить, не нуждаясь, пока удаленная работа, которую придется заново искать, не начнет приносить нормальный доход. «Если вы не в состоянии купить блэк то я могу обратиться в риэлторскую, мисс Блэр» бесцеремонно перебил мужчина. Вы чужачка, вы не знаете этих мест. Он, оперся руками о стол и навис надо мной, сидящий напротив. Льняного цвета пряди обрамляли его лицо, отбрасывая тени на скулы, а светлые, слишком светлые серые глаза мерцали, словно ледяные кристаллы. Стал не по себе, но я постаралась выглядеть спокойной, чтобы он не заметил моего страха. Страха перед большими и сильными мужчинами, которые давят, подчиняют, покоряют, лишаясь собственной воли. Которые делают из себя послушную куклу с идеальной внешностью и без права на собственное решение. Страх. Все-таки он что-то прочел в моих глазах, поскольку распрямился, взял табуретку, сел и залпом, осушив стакан, будничным тоном спросил. «Вам еще налить, мисс?» «Спасибо, не стоит». Пробормотала я нервным жестом, поправляя волосы. И все-таки, решив, что ссориться с потенциальным покупателем мне ни к чему, более мягко сказала. «Может, заключим сделку, а платежи вы сделаете в два этапа? Половину суммы сразу, а вторую через месяц или два?» «Боюсь, не получится». Окончательно расстроил меня Раш. «Тогда давайте поступим так. Я свяжусь с риэлтором и выставлю дом на продажу». И если за время, пока вы не соберете нужную сумму, его не купит, он достанется вам. Говорила и чувствовала, как подкатывает горлу ком, мешая нормально дышать. А ведь у меня еще встреча с Юджином и ремонт машины, который непонятно, насколько может затянуться и. подтянуть. Вот только в средствах я после недавней кражи весьма ограничена. Работы нет, так как нет интернета, да и ноутбук без электричества не пашет. А ведь именно он, мой главный кормилец, купе с графическим планшетом. На гостиницу, может, и хватит денег, но только на месяц. И это при условии, что я буду экономить на продуктах и прочих приятных для организма мелочах. Все-таки надо было прихватить с собой что-нибудь из подарков Эрика, а не уходить гордо, тайно и только в старье. А мистер Раш еще говорит два месяца. «Два! Да я сдохну, пока дождусь результатов сделки!» «Рику даже руки марать не придется, чтобы наказать сбежавшую куклу». «Блэк, Лэйк, никто, кроме меня, у вас не купит, мисс». Спокойно проговорил мужчина, даже не подозревая, что режет меня без ножа. «У дома Ляма, вашего дома». Исправился он и замялся, подбирая слова. «Очень неоднозначная слава». И взгляд отвел, а я напряглась. «Что вы хотите сказать?» нахмурилась, временно забыв о том, что только что была готова заплакать от отчаяния. Отсутствие денег – беда, конечно, но поправимая, если есть руки, способные зарабатывать. А вот намеки на то, что не все чисто, а точнее, все совсем не чисто с дядюшкиным поместьем, откровенно напрягают. Дядя жил в доме с привидениями или разводил у двори плотоядные цветы? Желая хоть немного разрядить возникшее напряжение, попыталась пошутить я. «Что-то вроде». Усмехнулся Эндевр и, поднявшись, сказал уже не в первый раз, исключив из своей речи «Мисс». «Все-таки я сделаю вам еще сока, Блэр». И сделал. Надавил полный стакан почти до самых краев. А к соку наскоро соорудил сэндвич с сочной зеленью и ветчиной и подал мне его на тарелке. «Ешьте, не стесняйтесь», сказал он снова, устраиваясь напротив. Я же пока озвучу свое предложение. Я вопросительно подняла брови, надкусывая бутерброд. Чуть не подавилась, когда он произнес «Почему бы вам не пожить в доме дяди эту пару месяцев?» «Потому что там нет света, воды и интернета!» Пожаловалась, проживав, едва не застрявший в горле кусок. «Это все есть у меня, поделюсь по-соседски». Мужчина поставил локти на стол, сцепил замок пальцы и положил на них подбородок продолжая гипнотизировать мое лицо своими светлыми глазами. прищуренными пытливыми. Под этим взглядом мне снова стало неуютно. Но, несмотря на тревожные предчувствия, умом я понимала, что предложение Раша очень даже заманчивое, учитывая положение моих дел. Я ведь отчаянно старалась не наследить, убегая из родного города. Единственное, где засветилось, это когда покупала билет на самолет. Но потом еще петляла, Пересаживаясь с электричек на автобусы и, наконец, в собственную машину. «Даже если Эрик объявит на меня охоту, ему будет непросто найти это место, потому что про дядю Леома не знала даже я, чего уж говорить о нем. Да и про сарай в три доски, доставшиеся мне по наследству. Я своему бойфренду, тогда еще бойфренду. Тоже по совету мамы не сказала. Документы же о праве вступления в собственность лежали в тайнике у нее на квартире, где Рик ни разу не бывал». Так что спрятаться от преследования здесь может и правда удачная мысль. Чем Блэк-Лэйк хуже квартирки в каком-нибудь провинциальном городишке? Хотя, если вспомнить слова эндевера, чем-то все же хуже. — А что за слава у дома Оши? — спросила я, теребя кончик, переброшенный на плечо косы. — Рыжего ведьмаком считали. — нехотя ответил мужчина. — Кого? — Лема. «И он им действительно был?» Невольно подобравшись, уточнила я. После навязчивого сна, повторявшегося почти полгода, в темные силы и прочую паранормальщину я очень даже верила. Блондин неопределенно повел плечами, убрал со стола локти и, обреченно вздохнув, предложил то, чего я меньше всего ожидала. «Ну, поживите тогда у меня, если там боитесь. На втором этаже свободно две гостевые комнаты». «А давайте...» Немного помолчав, вернула предложение ему. «Вы лучше поможете запустить дядень генератор и отладить водопровод?» «Давайте». Охотно согласился он, и мне показалось, что на лице его промелькнуло облегчение. «Что ж, мало кто любит малознакомых постояльцев, которые, к тому же, на А мне платить за съем комнаты нечем, определенно». «Вот и договорились». И я, как тогда, в прихожей опять протянула ему ладонь, которую он на сей раз не только осторожно пожал, но и легонько мазнул большим пальцем по костяшкам. «Так что? Идем к вам, мисс Блэр?» – спросил Раш, наблюдая, как я прячу под стол руку. И вроде обычный вопрос, учитывая нашу договоренность. Но мне в силу собственной мнительности почудилась в нем некая двусмысленность, и я запаниковала. «Через полчаса должен подъехать мастер?» Пробормотала, желая сбежать из чужого дома как можно быстрее и в гордом одиночестве, но при этом не отпугнуть добровольного помощника. «Может, подойдете позже? Если не заняты, конечно. А я пока там осмотрюсь». На том и сошлись. На улицу выходили вместе. «Индевр» отправился по своим делам в одно из круглых сооружений, покрытых стеклянными куполами, а я... Получив от соседа баночку с обещанной мазью, пошла оказывать моральную поддержку одиноко стоящей каракатице в преддверии прихода ее лекаря. «Знала б, что меня ждет! Не стала б так опрометчиво отказываться от компании «Раша».